Стрит Рингрен. Повести об Эмилии из Люнеберга. Глава 5, заключительная. На Хольцштрацком равнине было много разных способов зарабатывать деньги. Эмиль стоял в нерешительности и размышлял. Вдруг он увидел, что посреди толпы сидел на ящике бедный слепой старика и распевал песни. Песни были грустные и жалостные, но за них ему подавали деньги. На земле рядом с ним лежала шапка, и добрые люди всё время бросали в неё мелкие монетки. Так и я могу, подумал Эмиль. Здорово мне повезло. Шафейка как раз при мне. Положи в кепку на землю. он встал в позу и принялся горланить песню «Кобылка чует, трусит, рысой». Для всех, кому не лень было его слушать. Вокруг сразу же столпился народ. «Какой чудесный мальчуган!» — говорили люди. «Наверное, он очень бедный, раз поет здесь за деньги». В те времена было много бедных детей, которым нечего было есть. И вот одна добрая тетенька подошла к Эмилю и спросила «Комоле». Скажи, дружок, тебя чем-нибудь кормили сегодня? Да ничем, кроме сена, ответила Эмиль. Тут все стали его жалеть, а у доброго крестьянина каратышки даже слёзы выступили на глазах. Он плакал от жалости к этому несчастному ребёнку, бедному сироте с такой красивой кудрявой головкой. В кепку Эмиля полетели монетки в 2, 5 и 10 эр. И добрый крестьянин Каратешка выудил из карманов штанов монеток 2 эры. Но тут же пожалел об этом и сунул её обратно в карман, шипнув Эмилию: "Если подойдёшь к моей повозке, я накормлю тебя с тем волю". Но теперь у Эмилия было полным-полно денег. Он подошёл к палатке и накупил целую гору бутербродов, булочек, пряников и много-много сока, проглотив в миг всю эту еду.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 Последнюю монетку в 2 эре он отдал слепому старику. Потом он ещё немного послонялся в толпе, пытаясь найти Альфреда, но безуспешно. Эмиль был неправ, думая, что все люди добрые. Попадались и злые. Кой-кто из них приехал в тот день на Хольцфредскую равнину. В те времена в округе вещинствовал грозный вор по прозвищу Воровей. Его боялся весь Моланд, а о дерзких выходках Воробья немало писали в газетах. На всех праздниках и ярмарках, везде, где бывали люди и водились деньги, откуда ни возьмись, появлялся Воробей и тащил всё, что попадалось под руку. Чтобы никто не мог его узнать, он всякий раз нацеплял на себя новую бороду и усы. В тот самый день он приехал на Хотьс-Фредскую равнину с черными усами и в надвинутой на глаза черной широкополой шляпе и так и шнырял повсюду в поисках добычи. Но никто не знал, что в долине рыщет воробей, иначе бы все перепугались до смерти. Будь воробей поумнее, он не явился бы на Хотьс-Фредскую равнину в тот самый день, когда туда прискакал со своим ружьем Эмиль из Люннеберге. Угадай, что же там произошло? Эмиль, не спеша, бродил в поисках Альфреда, и ему случилось проходить мимо бородатой дамы. Сквозь приподнятый полок он увидел, что она считает деньги, проверяет, сколько заработала в этот праздничный день на Хольцфредской равнине. Выручка была, как видно, немалая, потому что она довольно ухмыльнулась и погладила свою бороду. Вдруг она увидела Эмиля. "Заходи, малыш", крикнула она. "Можешь смотреть на мою бороду совсем бесплатно. Ты такой славный". Эмиль уже видел эту бороду, но ему неудобно было сказать нет, раз его любезно пригласили, и к тому же совсем бесплатно. Он вошёл в балаган со своей шапкой и своим ружейкой и уставился на бородатую даму. Он осмотрелся на её бороду не меньше, чем на 25 эр.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 явились полицейские и с тех пор никто и никогда больше не видел воробья ни в Хольсфрадзе, ни в каком-либо другом месте. И тогда настал конец воровству в Смоланде. Право же, я не вру, вот как бывает на свете. Бородатую даму очень хвалили во всех газетах за то, что она поймала воробья, но никто ни словом не обмолвился об имиле и о его ружейке.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 Мама зарыдала. Где мой маленький Эмиль, причитала она. Лина, дёрнув головой, в сердцах сказала: вечно он со своими проделками этот мальчишка, вот уж настоящий сорвиголова. Да, вот так Лина прямо и сказала. И тут вдруг папа, мама и Лина услыхали, что кто-то несётся к ним во всю прыть. Это был вконец запыхавшийся Альфред. Где Эмиль, спросил он. Я искал его целый день. «А мне-то что до него?» — зло сказала Лина и села в повозку, чтобы ехать домой. Подумать только, она тут же наткнулась на Эмиля. В повозке оставалось еще немного сена, на этом-то сене и спал Эмиль. Понятно, он проснулся, когда Лина взгромоздилась на него. И тут Эмиль разглядел того, кто прибежал сюда запыхавшись, и стоял рядом с ним. Эмиль обхватил шею Альфреда, одетого в синий солдатский мундир. "Это ты, Альфред", сказал он. И тот же снова заснул. Потом хутаряне поехали домой в Катхуит. Маркус тянул повозку, а привязанная к повозке Йоллан трусила сзади. Время от времени Эмиль просыпался и видел тёмный лес и светлое летнее небо. Он чувствовал свежесть ночи, вдыхал запах сена и лошадей, слышал, как стучат их копыта и поскрипывают колеса повозки. Но все-таки большую часть пути он спал, и ему снилось, что Альфред скоро с солдатской службой вернется домой, к Адхуй, к нему, Эмилю. Альфред непременно должен был вернуться».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 Я просто умираю от смеха, как вспомню, что он натворил 3 ноября. Но я обещала маме Эмиле никому никогда про это не рассказывать. Хотя именно в тот день Лёна-бежцы пустили по всей округе подписной лист. Жалея этих Свенсенов из Катхульта, тех самых, у которого не ребёнок, а настоящий сорвиголова, они сложились по 50 эр каждый, завязали деньги в узелок и пришли к маме Эмилия. Хватит этих денег, чтобы отправить Эмилию в Америку, спросили они. Нечего сказать, здорово придумали отправить Эмилию в Америку. Ещё неизвестно, то тогда достался бы ей председатели муниципалитета. Ну, когда настал бы срок. К счастью, мама Эмиль не согласилась на это дурацкое предложение, в сердцах она швырнула узелок с такой силой, что деньги разлетелись по всей зелёной берге. "Эмиль чудесный малыш", сказала мама, "и мы любим его таким, какой он есть". Хотя мама и защищала всегда своего Эмиля, Сама она немного беспокоилась за него. Мама всегда беспокоится, когда люди приходят жаловаться на их детей. И вот как-то вечером, когда Эмиль лежал в кровати со своей шапеечкой и с своей ружейкой, она подошла и села рядом. "Эмиль", сказала Лена. "Ты скоро подрастёшь и пойдёшь в школу. Как же ты будешь вести себя в школе, раз ты такой сорванец и проказник твой нет конца?"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 Ну что же, будем надеяться, сказала она и пошла к дверям. Тогда Эмиль, приподняв голову и улыбнувшись точно ангелочек, лукаво добавил: "Но я не ручаюсь". Дорогие друзья, прозвучала заключительная передача по страницам повести Астрид Линغرен Эмиль из Лённеберги. Читала Ида Никифорова.